Лиана с Миной узнали все последние новости в течение часа. Просто Мина знала, что и у кого лучше спрашивать. Оказалось, что местные уже довольно неплохо знают всех гостей, кто что из себя представляет, и даже нюансы их отношений между собой. Еще Лиана поняла, что их команда пользуется безусловным авторитетом, который они умудрились завоевать за несколько дней своими действиями. Обитатели долины уже нисколько не сомневались в победе и приписывали заслугу им хотя это было правдой лишь отчасти. Лиана с друзьями выступили в роли координатора и где-то катализатора событий. Но, конечно, не они одни решили все проблемы. Тем не менее, такое всеобщее уважение было приятным. До чего уж там скрывать и полезным. Любую их просьбу теперь выполняли беспрекословно, без всяких санкций, разрешений и согласований. Минус с Лианой, благодаря полученной информации, нашли мешок с вещами, которые оказались лишними при подборе одежды Игорем и Руди. Они утащили его к Мине домой и начали делать то же самое, что и ребята несколько раньше — подбирать одежду, в которую можно было бы проникнуть в стан врагов. «Лиана, я все-таки не понимаю, как мы сможем остаться незамеченными. У нас же по лицам видно, что мы девочки», — сказала Мина. На что Лиана вместо ответа взяла меховую жилетку с длинным ворсом и, приложив край к своему подбородку, посмотрела с улыбкой на Мину. «Сделаем себе бороды из меха?» «Здорово!» — обрадовалась Нина. «Ночью может и сработать». «Да, здорово, только вся эта дрянь!» — Лиана указала на кучу одежды. Несмотря на то, что ее постирали, продолжает жутко вонять. Мина пожала плечами. «Ради дела можно и потерпеть». «Слушай, Ли, а почему ты уверена, что у твоих друзей ничего не получится? Может, мы зря все это затеяли?» «Вдруг они и сами справятся?» «Я не уверена, а просто предполагаю. Просто если у них ничего не выйдет, нам начинать готовиться будет уже поздно. На это же нужно время. А так мы просто подхватим инициативу. Я, если честно, очень волнуюсь за Игоря. Зря они это затеяли. Ему такая операция не по зубам». «А нам по зубам?» — удивилась мина. «Не знаю», — Лиана задумалась. «Думаю, мы можем сработать тоньше и хитрее, но гарантии, конечно же, нет». Просто мне больше нечего предложить тебе в обмен на помощь, чтобы ты согласилась. — Значит, мы идем только из-за меня? — удивилась Мина. — А как же общее дело? — Я иду в первую очередь из-за тебя. Устранение лидеров в данной ситуации мне не кажется необходимым. И уж тем более единственным вариантом победить. Так, дополнительная возможность. Но у тебя же личные счеты. Тебе-то это важно сделать, и я тебе помогу в обмен на услугу. Мина задумалась, потом сказала, — Вообще, с моей стороны, это не очень хорошо, то, что я втягиваю тебя в это. — Почему? — заинтересовалась лиана Потому что я отговаривала тебя идти под землю, а теперь сама тащу в еще более опасное предприятие, и потом, в случае успеха, еще и должна буду помочь тебе сбежать в эти катакомбы. — Получается, я совсем сволочь. Мина легла на кровать и закинула руки за голову. «Можно посмотреть на это и с другой стороны», — сказала Лиана и села рядом. «Я все равно уйду, хочешь ты или нет. Я нашла твое уязвимое место, твое желание отомстить, и воспользовалась этим, чтобы поставить тебя в сложное положение ради того, чтобы ты мне помогла. Получается, что сволочь я. Как ты все выкрутила. Но все равно что-то тут не так. Мне это не нравится», — сказала Мина. «Хочешь, скажу, что именно?» — спросила Лиана. Мина кивнула и выжидательно на нее уставилась. «Тобой двигает не самое благородное чувство», — начала Лиана. «Возможно, эти люди и заслуживают смерти. Даже невозможно, а наверняка. Но ведь тебе этого мало. Ты хочешь расправиться с ними сама. Ты хочешь напоить кровью свое эго. Но и я не лучше. Я собираюсь бросить своих друзей, рисковать будущим ребенком, втягивая в обман тебя. И это тоже проявление эгоизма». «Мы обе ведем себя не лучшим образом, но не можем ничего с этим поделать. Поэтому я предлагаю тебе закрыть на это глаза, не думать совершенно об этической стороне вопроса, а просто выполнить нашу договоренность. Я помогу тебе, ты поможешь мне, и будем надеяться, что никто из нас при этом не пострадает, потому что рискуем мы прилично. Согласна?» Мина хивнула, немного подумала, а затем молча взяла ножницу и стала вырезать себе бороду из меховой жилетки. «Слушай», — сказала она после небольшой паузы, — «ты сказала, что волнуешься за Игоря, а за второго, что нет». «За Руди», — ответила Лиана, — «за него пока нет. Он меня обманул, и даже несмотря на то, что вроде как оказался очень полезен, я еще не готова за него переживать. Он пока еще для меня чужой, хотя наши вроде бы и с ним уже неплохо сработались». «Кстати, я, наверное, оставлю тебя ненадолго. Мне как раз эту тему надо с Машей обсудить. Не обидишься?» «Да нет, иди. Я тут пока одеждой займусь. Если тебя долго не будет, то я и тебе костюмчик подгоню. Мы по комплекции почти одинаковые», — сказала Мина. «Да нет, думаю, я быстро», — сказала Лиана и вышла из дома. Маша лежала на дровах, поблизости от оборудованной на улице недалеко от ворот кухни, и смотрела в небо. «Привет!» — крикнула ей Лиана, подходя. Услышав знакомый голос, Маша подскочила и спрыгнула вниз. — Лиана, я слышала, что ты вернулась, но думала, что не стоит тебя пока беспокоить. Хотя и очень хотелось, я соскучилась. Машка подошла и крепко обняла Лиану. — Пройдемся немного, — сказала Лиана. — Нужно поговорить. — Конечно, — Машка с готовностью кивнула. — Про Руди? — Как-то догадалась, — удивилась Лиана. — Да тут большого ума не надо. Ой, за последнее время столько всего произошло, все так запуталось. Если бы ты знала, как я хочу на Левиафан, запереться в каюте и долго-долго не выходить. Мне так много нужно обдумать. Я была на Левиафане, сказала Лиана. Женя там одна тоже истосковалась, ее же все бросили. Это все из-за меня. Маша потупила глаза. Я так по-прежнему и не знаю, что произошло, но мне кажется, что многие отличились». Времени у меня сейчас немного, давай про Руди поговорим. Он же, я смотрю, влился в наш коллектив. Думаешь, ему можно доверять?» Машка с готовностью закивала. «Конечно, конечно, даже не сомневайся. я-то говорю не потому, что дурочка, которой закрутили мозги. Я ведь все понимаю, но ему правда можно доверять. Если говорить его словами, то он будет нам верен, если мы его не предадим. Он это часто повторяет. Видно, для него тема предательства очень важна, «А почему ты считаешь, что ему можно верить?» спросила Лиана. «Трудно сказать», — Маша слегка задумалась. «Между нами сразу возникло какое-то понимание. Со мной такого раньше никогда не было. Но дело даже не в этом. Когда мы его заперли в клетке, он при первой же возможности мне рассказал, что выдает себя не за того. И рассказал, кто он на самом деле. Ты его тоже пойми, он очнулся, не понимая, где находится, что мы за люди и что происходит». Сочинил легенду, которая, кстати, немногим отличается от правды. То, что он болтался на плоту между островами, так и было на самом деле. Он мне все сразу о себе рассказал, чтобы у нас в команде был человек, который знает правду. И я даже не была обязана хранить все это в тайне. Но мы с ним решили, что не время обо всем рассказывать. Возникнут дополнительные сложности. Тем более, что ему очень хотелось сидеть в своей клетке. Ему больше ничего было не нужно. «Только немного еды и со мной поболтать». Он говорил, что очень устал от открытого пространства и теперь хочет быть лишенным свободы перемещения, чтобы вообще не приходилось выбирать, куда идти, даже в пределах подводной лодки. А потом все завертелось, и вот. Пока не убедила. «Вроде опытный мошенник, он мог тебе запудрить мозги и продолжать делать это до сих пор», — сказала Лиана. «Он не мошенник», — возразила Маша. «А кто же он тогда?» «Он профессиональный убийца, один из лучших», почему-то с гордостью сказала Маша. Лиана на нее удивленно посмотрела. «Ты так о нем говоришь, как будто он герой какой-то». «Да, прости, наверное, это неуместно, но он в этом не виноват. Его вырастили в специальной школе, где готовят убийц. Это такой преступный бизнес, как он сказал. Он даже подозревает, что его родили специально для этого и немного модифицировали. Сильно нельзя». Если он будет отличаться от обычных людей, то ему будет трудно работать, его могут вычислить. Есть специальные датчики и технологии, которые отслеживают модификации, это же запрещено. Но он говорит, что у него способности выше, чем у обычных людей. Например, скорость реакции. Мы для него как сонные мухи. «А ты о нем много знаешь», — удивилась Лиана. «И рассказываешь, как о любимом муже, с гордостью». «Знаю, да, много». Он мне все рассказывает. Многое, как он сам говорит, вообще впервые в жизни. Он раньше ни с кем откровенно не разговаривал. И насчет мужа ты почти угадала. Он мне предложение сделал, и я согласилась. Мы должны были пожениться. «Должны были», — удивилась Лиана. «А что случилось?» «Поругались», — резко сказала Машка. «Так что теперь уже не знаю». «Ну, Маш, если между вами, как ты говоришь, возникло понимание...» то одной из ссоры мало, чтобы это убить. А из-за чего вышла ссора? — Из-за того, что он всегда в пекло лезет. — Вот ты знаешь, где он сейчас? Маша начала заводиться. — Стоп, — сказала Лиана. — Послушай лучше меня, это важно. Маша немного успокоилась и кивнула. — Если все, что ты рассказала о Рудии правда, а по я склонно полагать, что так оно и есть, да даже если бы он был просто обычным парнем, ты ведешь себя в корне неправильно. Я тебе сейчас объясню, почему. Понятно, что ты проявляешь о нем заботу, что желаешь ему добра, что любишь его. Машка отрицательно замотала головой. «Вы это слово не используете еще?» — продолжала ли она. «Странно, раз собрались пожениться. Ну да ладно. Для такой заботы, как твоя, лучше завести какую-нибудь зверушку. Ну или ребенка родить. Но о мужчине так заботиться нельзя. Тем более о таком, как ты описала». Он обладает способностями, которые многим и не снились. Он может помочь людям, которые рядом с ним. А ты что ему предлагаешь? Сидеть под юбкой?» Маша рефлекторно посмотрела вниз на свои ноги. Она и правда опять была в юбке. Несмотря на то, что сюда она попала в кожаном костюме, видно, где-то здесь уже нашла более привычный наряд. «Лишая возможности его вести себя по-мужски, принимать на себя опасность, решать проблемы, ты лишаешь его смысла жизни». Он, возможно, еще и сам этого не понял, но в таком режиме он существовать не сможет. Ты убиваешь его мужскую сущность, а в нем эти качества, похоже, развиты гораздо сильнее, чем в остальных. У него есть сила, и ему необходимо ее применять. Если ты будешь лишать его такой возможности, то, чтобы вы там не чувствовали, у вас нет будущего. Вы просто не сможете быть вместе. Все время, пока Лиана говорила, Маша медленно подносила руки себе к рту, Видно, осознавала произошедшее. И теперь, зажав рот руками, широко раскрытыми глазами, обескураженно смотрела на Лиану. Потом резко убрала руки и сказала. «Я полная дура, да?» «Нет, что ты! Ни в коем случае!» Лиана обняла ее рукой за плечо. «Ты молоденькая, наивная, неопытная, но вовсе не дура. Это понятие совершенно другого порядка». «И что же теперь делать? Я все испортила», — шокированно сказала Маша. «Нет, ничего ты не испортила. Когда твой мужчина вернется, просто откровенно с ним поговори», — сказала Лиана. он не мой мужчина», — щеки Машки резко порозовели. «Он ко мне не прикасался никогда. У нас еще свадьбы не было». Лиана опешила. «Я вообще-то не это имела в виду, но ты меня удивила. Судя по накалу страстей, я думала, что у вас бурный роман, а тут вон что. Руди не перестает меня удивлять». «Он действительно не тот, за кого я его принимала?» «Да нет, бурный роман у Валеры скрис, а у нас-то...» Начала Машка и осеклась, увидев, как Лиана вытаращила на нее глаза. «Ты не знала, да?» «Я очень многого не знаю, и мне, похоже, еще раз придется удивиться». «Ну да ладно, сейчас, если честно, не очень хочется во все это вникать. Слишком много дел», — ответила Лиана. «Лиана, на самом деле...» «Вроде сам очень хочет с тобой поговорить, чтобы все объяснить и рассказать. Ему тоже не нравится, что он начал общение с обмана. Не потому, что он такой честный ангелочек, а потому, что с нами его связала судьба. Ну и за меня тоже. Он вообще хотел официально просить моей руки у вас Семой». Лиана непроизвольно дернулась. «Прости, я не хотела», — поторопилась загладить свой промах Машка. «Да ничего. Что же, теперь и имени его при мне не упоминать» не бери в голову это пройдет сказала лиана расскажешь что случилось спросила маша лиана отрицательно покачала головой, думаю что сюжет ты и так знаешь а подробности смысла не вижу прости опять сказала маша маш хватит уже извиняться я серьезно я не стеклянная со мной можно общаться нормально если я не хочу говорить на какую то тему, то это вовсе не повод для извинений прости ой — сказала Маша и зажала рот рукой. Лиана улыбнулась. — Ладно, извиняйся, если хочешь, только успокойся. Я все та же Лиана, немного уставшая и выбитая из колеи, но по-прежнему твой друг, так ведь? Машка кивнула и крепко обняла Лиану. — Конечно же так, — сказала она. — Я сама была выбита из колеи, но вот с тобой поговорила, и все сразу встала на свои места. У тебя просто дар какой-то. «Жаль, что я не могу для тебя то же самое сделать». «Ошибаешься», — сказала Лиана. «Можешь». «Вот я сейчас с тобой поговорила, и мне тоже лучше стало. Пусть даже этого, возможно, и не видно». «Я так рада». Машка еще крепче прижалась к Лиане. Лиана аккуратно отстранилась. «Ладно, Маш, мне уже пора. Я очень рада, что мы поговорили». «А я так как рада», — радостно сказала Машка. «Просто петь хочется». «Так пой, кто тебе мешает». — Да нет, что ты, — смутилась Маша. — Это я так, образно. — Ну ладно, не буду тебя больше отвлекать. Я побежала. — Беги. Лиана потрепала ее по голове, и Машка радостно побежала вверх по склону, откуда не успели спуститься за время разговора. Когда Лиана вернулась к Мине, то застала ее в костюме варвара и уже с бородой. — Ну как? — спросила Мина и покрутилась перед Лианой. — Нормально, — ответила та. — Комплекцию мы изменить не сможем. А вот над пластикой нужно поработать. И тогда ночью, может, и сойдем за своих. — Я тебе тоже бороду сделала, — радостно сообщила Мина. — Хочешь примерить? — Мечтаю, — сказала ли она. Но пока воздержусь. Давай перекусим чего-нибудь. У тебя тут есть еда? — Лучше сходить на кухню. Там горяченького взять. Я могу сбегать. С готовностью отозвалась Мина. Видно, тоже проголодалась. И начала встаскивать с себя варварскую одежду. — Иди. «Я только что оттуда, но про еду не подумала, а возвращаться теперь туда неловко», — сказала Лиана. «Знаешь, пока мы тут сидим, то принюхиваемся, а когда с улицы заходишь, то вонь стоит жуткая. Даже не представляю, как тут есть. У меня за домом стол с лавочкой под деревом стоят. Можно там. Я частенько там перекусываю, когда погода хорошая. И с улицы не видно, никто не потревожит», — ответила Мина. «Отлично», — сказала Лиана. «Ты иди, а я пока все эти тряпки соберу. А то вдруг придет кто, как мы все это объясним?» «Я вообще-то еще не закончила. Нужно еще тебе костюм сшить. Ты у меня одной бородой не отделаешься», — сказала Мина и погрозила Леане пальцем. «Я и не собиралась. Но вещи пока с глаз уберу от греха подальше», — сказала Леана и начала собирать шмотки в мешок. «Ага. И запах не забудь туда же засунуть», — сказала Мина и, смеясь, выбежала в дверь. «Да уж, было бы неплохо», — сказала Лиана и громко туго завязала мешок, и Настя пооткрывала все окна. Конспирация была так себе. Устойчивый дух от вещей варваров плотно висел в воздухе, и если и правда кто-то решит заглянуть, то, скорее всего, у него возникнут вопросы. Ну или, в лучшем случае, подумает что-нибудь нехорошее про мину. А с другой стороны, какая разница, если они могут и не пережить следующий день? У Лианы не было никаких иллюзий по поводу предстоящей миссии. Дело было очень рискованным и опасным, но оно того стоило».